Глава шестая Шамашкар, носитель железного меча, стоял в дозоре. Стоять в дозоре было его право и обязанность, должность и предназначение, предписанное великим Аном, матерью Арурой и Ашуром, отцом богов и владыкой определяющей судьбы. С того самого времени, как ему перестали брить голову, и локон юности затерялся среди отросших волос, Шамашкар служил ассирийскому царю. Двенадцать лет в войсках. Сначала прачником, а затем, после того, как отличился под Дамаском, получил предмет всеобщей зависти – железный меч, и уже не выходил первым под удары, а шел следом за колесницами, закрепляя победу. В прежние времена такого не было – чтобы воин не занимался ничем другим, кроме войны. Шамашкар хорошо помнил прежние времена. Отец работал на поле, выращивал кусты, дающие шерсть. Мать и вторая отцова жена пряли тонкую хлопчатую нить, что так ценится среди знатных. Тем семья и перебивалась. Порой поселением пробегали царские гонцы, объявляя, что снова Ур или Вавилон восстали на сынов Ашшура. Тогда отец, вспоминая недобрым словом всех богов, собирался, брал прощу и круглый обитый буйволовой кожей щит и уходил на войну. С одной из таких войн он не вернулся. Семья напрасно ждала хозяина с добычей. Победа всегда улыбается Ассирии. Жаль, не все воины возвращаются из победоносного похода. На следующий раз не вернулся и Шамашкар. Но не потому, что достала его злая вражеская стрела, проткнула копье или растоптал взбесившийся конь. Беда не коснулась его. Даже хабиры, убивающие из-за угла, не смогли причинить вреда. Шамашкар остался живой и собрал под арпадом немалую добычу, но и домой вернуться не удалось. Новый царь Тиглат-Пласар, или, как его попросту звали в войсках, Тигли, зачислил удачливого прачника в царский полк, воины которого не могли быть землепашцами и не смели пасти овец. Их уделом стала только война. И даже во сне Шамашкар знал, что оружие его лежит рядом. Поначалу Шамашкар был недоволен. Хотелось домой, к привычным делам. Обидно было, что слитки свинца и шерстяные ткани и большое бронзовое зеркало — Что добыл во время грабежа, он уже отправил родным, а в результате не слыхал ни восхищенных возгласов, ни громких похвал. Однако против воли царя человек не может ничего возразить. К тому же в скором времени бывший пращник привык к новому положению. Конечно, война — трудная и опасная работа, но и там нашлось немало приятных моментов. Весело следить, как таран пробивает ворота кажущегося неприступным Мигдола. Сладко ласкают слух стоны пленников, насаженных ребрами на острые колья. А уж каких чудес довелось повидать на своем веку! Забиба, царица арабов, платила дань цветными овцами. Шерсть этих животных была изумительным образом окрашена в синий и пурпурный цвет. Народ отовсюду сбегался поглазеть на редкостную диковину а Шамашкар, который был среди стражи, охранявший удивительные стадо, находил немало поводов для гордости. Хотя, если сказать по правде, овцы были как овцы. Они глупо трясли хвостами, бестолково блеяли и все время норовили шарахнуться куда-то в сторону. И воняло от их пурпурных богов на редкость гадостно. «Впрочем, лучше уж отгонять домой овец, чем пленников» а пленников было нужно много. Целые народы забирал под свою руку любимец Белла Тигли. В первую очередь угонял ремесленников, людей, искусных во всяком мастерстве и художестве. Как бы ни был жарок бой, Шамашкар знал, что покоренный город нельзя грабить, прежде чем не пройдут по его улицам люди, которым Рабекали поручил отбирать мастеров. И лишь когда выйдут из разбитых ворот повозки, Можно добирать все, что осталось, жечь дома, рубить пальмы, заваливать камнями источники, чтобы благодатная земля превратилась в пустыню, и никогда отсюда не звучало угрозы Ашшуру. Они переселили на новые места народы Дамуну, Ялила, Наккабая и Будая, причислив их к жителям Ассирии, установив для них справедливость и возложив все повинности, которые должны нести исконные ассирийцы. Шемашкар шагал по дорогам Ура и Арпада, и враги растекались при виде его меча, словно вода перед носом лодки. От страха дрожали их жилы, и сперма иссохла, как у Евнуха. Великое царство раскинулось от соленых вод Бидьякина до страны Бакни на востоке. Вечерами убивачных костров солдаты обсуждали небывалые новшества, придуманные и введенные царем. Сам Тигли пришел к власти на солдатских мечах, подняв мятеж в провинции Кальху, и теперь немало сил положил, чтобы никто из наместников не забрал достаточно власти, чтобы провести в жизнь подобные мечты. В стране больше не было рабани, наместников, управлявших большими провинциями. Каждая провинция была разделена на пять или шесть областей, для управления которыми уже не требовались наместники, а лишь назначаемый чиновник Массену. Высокий титул рабани сохранился лишь за наследным принцем Салманасаром. К тому же Массену назначались исключительно из числа дворцовых евнухов. У кого нет детей, тот не сможет основать династии, и значит не опасен. Никогда еще Гарем не был в такой силе. В его темных комнатах решались судьбы царств. Вернее, сановники думали, что они что-то решают. На самом деле, судьбы царств решал железный меч Шамашкара. Люди моря, финикийцы, иудеи, не знающие Бога, крикливые арабы, все пали перед железным ассирийским мечом, и стон шел по земле. А потом случилась великая несправедливость, о которой Шамашкар очень не любил вспоминать. Царский полк двигался по землям Вавилона, внушая непокорным, как следует себя вести, когда приходит хозяин. Все было, как предписано богами. Враг не устоял, смелость его ушла, и он облачился во вретище. Однако нашлись безумцы, заградившие дорогу войску. Боевые колесницы вавилонян врезались в ряды ассирийцев. На каждой колеснице стоял щитоносец и лучник, обвязанный вожжами. Топот копыт, ржание, крики и густое гудение стрел. Точно такие же колесницы были в войске непобедимого тигли. И Шамашкар частенько слышал споры воинов, чья работа трудней и ответственней. Один должен огромным, в человеческий рост щитом, сплетенным из тростника и обитым кожей, прикрывать от ударов себя и своего товарища. Причем делать это надо так, чтобы не закрывать обзора, не мешать управлять колесницей и пускать стрелы. Второй бьет во врага из тяжелого лука, одновременно управляя упряжкой коней. Конечно, кони хорошо выезжены и слушаются голоса, а на всякий случай вожжи обвязаны вокруг поясницы стрелка, так что он может, не прекращая стрельбы, движением тела направлять коней. Кто решит, чей труд достойней? И вечной обидой для стрелков и щитоносцев оказывалось то, что самая большая выдача вина и самое крупное вознаграждение полагалось не им, а муки-лопати, воинам, строящим дороги, без которых боевая колесница окажется совершенно беспомощной. Илья Ильич, который в эту минуту кинул из-под бровей оценивающий взгляд на задумавшегося стражника, согласился бы с мудрым решением царя Тиглии. И вот там, в мелкой стычке, для которой не нашлось места на глиняных таблицах, вражеское оружие достало Шамашкара. Срезень — тяжелая стрела, у которой вместо заостренного наконечника красуется вогнутое лезвие формой, напоминающее полумесяц. В полете такая стрела гудит наподобие шмеля. И звук этот, для земледельца, знаменующий мирное начало лета, Воину напоминает о смерти. Срезень с легкостью перерубает руку или ногу, но серповидное лезвие специально изогнуто по форме шеи. Именно в шею и ударила проклятая стрела Шамашкара. Сбоку ударила. Так что не помогла даже завитая и умощенная маслом накладная борода. Не было боли. Только мир крутанулся словно в те давние мгновения, когда отец подбрасывал маленького шамаша и ловил его, смеясь над детским визгом. Вот так же швырнуло ударом срубленную голову шамашкара. А потом он обнаружил себя среди бесплотной пустыни, безоружным и раздетым, и долго ощупывал шею, стараясь убедиться, что голова крепко держится там, где и положено. В Нихиле его встретили темнокожие египтяне и попытались обратить в рабство. Угрожая копьями, они хотели заставить высыпать деньги из кошеля, оказавшегося на перерубленной шее. Но Шамашкар воспротивился и неожиданно сумел голыми руками разбросать вооруженных противников и уйти в пустыню облаков, так он называл про себя Нихиль. Вскоре он встретил своих и узнал о смысле посмертных денег. Великолепная вещь, что пожелаешь, то и сбудется. Не иначе отец богов Ашшур поделился с людьми крохой своего всемогущества. Очень быстро он привык к новой жизни, и, вернув себе железный меч, пошел биться с египтянами, жителями Вавилона и Дамаска, с другими народами, порой вовсе неведомыми, которые оказались, на удивление, сильны. Враги не желали умирать от ударов. Не иначе их боги тоже дали своим детям частицу всемогущества, отменив приговор Мамиту. Всякая победа немедленно оборачивалась поражением. Походы требовали денег, которые почти никогда не возвращались после боев, а новые деньги прибывали все реже. Родственники, да уязвитых печень тарантул, вместо того, чтобы день и ночь вспоминать об умерших, занимались ничтожными живыми делами, посадив воинов Ашура на голодный паек. Так продолжалось до той поры, пока в заоблачном мире не появился окончивший земные дела мудрый царь Тигли. С той давней поры, как отец богов Ашур сотворил небо и землю из тела убитый им Тиамат, минуло множество царей, и многоученая владычица Билет Цери устала записывать их имена. Цари являлись в облачный мир в блеске и славе, они пытались создавать царство, Они требовали дани от покоренных народов и налогов от собственных подданных. Кое-кто по старой памяти даже платил, приближая свое исчезновение, а вместе с тем и гибель царства. Сами цари погибали редко, обращаясь в духов, бродящих среди развалин. Тигли, во всем любивший новшество, не пошел по этому пути. Конечно, он, как и его предшественники, собрал верных, но не двинулся в поход а прежде всего выспросил каждого об удивительных особенностях загробного мира. Потом он заставил сражаться воинов перед своим лицом, обещая победителю награду и благоволение. Но прежде награды проверял, насколько изменилось содержание их кошелей. Он восстановил царский полк, и впервые под сумрачным небом прозвучали слова «Жалование 60 монет в день». После этого Шамашкар, в кошеле которого было почти пусто, готов был на все ради доброго царя Тигли. Но приказ, который им объявили перед началом первого похода Тиглат-Плассара в загробном царстве, поверг старого солдата в недоумение. Ему запретили нападать. Войско, состоящее из одних только меченосцев, вышло в путь, имея строжайший приказ — никого не убивать. И без того, не имея прикрытия, они должны были стать легкой добычей вражеских лучников и пращников, но ведь им еще было приказано не обнажать мечей, прикрываясь только щитами, а меч, уж коли он вытащен, применять только для обороны, не смея ударить врага. Кто нарушит приказ, тот останется без жалования и вина весь месяц. Разумеется, с такими приказами победы не дождешься. Иламиты, на которых они напали, обратили ассирийское войско в бегство. Впервые обладатели железных мечей бежали с поля боя. Зато когда рассеянное войско собралось, обнаружилось, что у каждого, на кого обрушился оставшийся безответным вражеский удар, заметно добавилось денег в кожаном кошеле. Девять десятых прибыли забрал царь, но и того, что осталось, хватило на хорошую гулянку, где, как повелось, пили за славную победу, одержанную ассирийским войском. Хотя многие так и не избавились от удивления при виде такой победы. На добытые деньги Теглат-Плассар выстроил крепость Мигдол, систему башен, связанных длинной земляной стеной. Землю для строительства пришлось творить из податливого тумана. Солдаты ворчали, но в глубине души были довольны, что ходят по-твердому, не проваливаясь на каждом шагу, словно в дельте Ефрата. Вот где мукил апатии, занимавшиеся строительством, доказали, что не зря едят хлеб. Остатки этого вала и сейчас видны рядом с новой крепостной стеной. Там всякий день гуляют жители раскинувшегося возле цитадели поселения. Именно от них, а не от кочевников, которых теперь с собаками не найдешь, охраняет Шамашкар глиновидную стену крепости. Внутри Мигдола были поселены простые люди, свои и чужие без разбору. Им царь обещал защиту и покровительство в обмен на очень небольшой ежемесячный налог. Люди, уставшие от того, что созданное ими немедленно разрушается, соглашались, тем более, что денег у них было больше, чем у любого воина. Ведь раб, пастух или землепашец редко когда могли нанести удар грабителю, а значит, после каждого грабежа оказывались с барышом. Дивно устроено царство мертвых. Правильно рассказывали старики, что там все наоборот. Когда по Нихелю разнеслась весть о богатом городе, немедленно нашлись желающие его завоевать. Они приходили великими и малыми отрядами, но все ушли ни с чем. Поначалу было трудно обороняться, не ударяя мечом, а лишь отбивая удары, не нанося раны, а получая их. И все же именно такой бой приносил победу. После двух или трех удачных ударов враг уже ничего не мог сделать и впустую размахивал оружием, не способным достать защитников стены. Раненые воины отходили за спины товарищей, лечить раны и подсчитывать барыши. Убитые возвращались на следующий день с кошелями полными денег, а враги уползали, не получив ни единой царапины, но лишившись всего состояния. Когда-то, разделив страну на шестьдесят областей и вручив управление евнухом Массену (Арабы называли этих людей и мирами), Теглад Пласар все заботы о процветании крошечного удела переложил на их ожеревшие плечи сам ограничившись получением налогов и рекрутов в царское войско. Точно так же и здесь мудрый правитель открывал ворота царской крепости перед всяким, кто хочет жить мирно и согласен платить за это. При этом житель цитадели мог кланяться любым богам, говорить на любом языке, вовсе не признавать ассирийского владычества и даже не знать о существовании владыки, определяющей судьбы почестями и ревом труп теглат Плассар присытился еще в прежней жизни когда желающих поселиться в цитадели стало слишком много плата была повышена а затем поднималась еще несколько раз так что простой обыватель уже не мог там жить зато рядом со стенами появилось целое поселение обитатели которого называли себя живущими в мире как и полагается главная опасность исходила именно оттуда По ночам бандиты, вооруженные длинными ножами, ползли на стены, мечтая проникнуть в богатые дома жителей цитадели. Глупцы, подобные Ишаку, не знали, что стражники давно умеют видеть в темноте и разучились спать на посту. Шамашкар лишь посмеивался, глядя на старания воров. Пару раз он даже позволял себя порезать, а потом пил на вырученные деньги желтое финиковое вино. Шамашкар мало задумывался о жизни. Он просто брал от нее, что считал нужным. Вино, женщин и войну. Война в мире серых облаков оказалась иной, чем в первой жизни. Но ведь это ничего не значит. Побеждает не тот, кто первым ударил, а тот, кто победил. А он, любимец царя Тигли, непобедим, ибо могуч и вооружен отличным железным мечом. Ни медь, ни бронза не могут противостоять железу, и ничья сила не может противостоять мощи сынов Ашура. Давно уже не появляются под крепкими стенами войска Мидии и Элама, и вечный противник Вавилон не присылает своих сынов. Все они умерли, и память о них стерлась. Другие народы живут в городе, раскинувшемся у стен и враги нападают уже не для того, чтобы разрушить цитадель и ограбить жителей, но желая занять место истинных хозяев, чтобы самим охранять покой живущих. Дважды это им удавалось, и тогда среди воинов, искренне защищавших цитадель, появлялись чужаки. Первый раз цитадель была взята чуть ли не случайно. Римляне, грубый варварский народ, в ту пору возвысились ненадолго, и, считая себя хозяевами мира, вздумали захватить власть в цитадели. О том, что готовится нападение, было известно заранее. Только слепой мог бы не заметить его, и воины уже предвкушали, как станут тратить деньги побежденных. Нескольким воинам атакующие когорты опрометчиво позволили подняться на стену, чтобы они могли как следует потратиться в бою. Но когда на стене завязалась свалка, Плебеи, собравшиеся поглазеть на кровавое зрелище, повытаскивали ножи и с криком кинулись добывать себе места наверху. Часть римлян, наученные горьким опытом недавних гладиаторских бунтов, спешно поворотила мечи против черни, так что бить их было уже нельзя. По счастью, догадливых оказалось не так много, а остальных воины Ашура просто пошвыряли вниз, под ноги разъяренной черни. Там случился взаимный мордобой с бесцельной тратой денег. И все же несколько кичливых римлян остались служить в гарнизоне и со временем даже перестали восприниматься чужаками. Прошло чуть меньше двух сотен лет, и приятелей Шамашкара проредило еще раз. Вернее, не проредило, поскольку в ту войну никто не погиб, а разбавило чужаками. Самое удивительное, что это произошло чуть ли не сведомо царственного Тигли. Мудрый владыка знал, что небрежением потомков и решением судеб его земное царство разрушилось, и память о нем сгинула, что жив он только благодаря своим здешним заслугам. Потому особое внимание Тиглат-Плоссара III привлекли те жители цитадели, памяти о которых не убывала спустя полсотни лет со дня их кончины, а возрастала, словно покойник под пребывал среди живых. К таким людям великий царь приходил как равный, чтобы учиться мудрости. Так он оказался в доме прославленного полководца Чжугэляна, чье имя в Поднебесной империи известно всякому и не забудется вовеки. Там, среди неспешного разговора о делах земных и потусторонних, прозвучали слова «Нет такой крепости, которую было бы нельзя взять». И когда Сириец напомнил о своем неприступном Мигдоле, Чжугэ Лян ответил, поглаживая редкую седую бороду, «Эту крепость, как и любую другую, можно взять штурмом». Вопрос в том, нужно ли ее брать что-то в этой беседе осталось недосказанным так что тиглотпласар, вернувшись в свои покои приказал усилить стражу на стенах и быть особо бдительными предчувствие не обмануло через несколько дней под стенами появилась толпа вооруженных китайцев они громко кричали и размахивали оружием так что даже самый сонный охранник успел бы проснуться и приготовиться к бою и только потом желтокожие двинулись на приступ Заранее предвкушая прибыльное развлечение, ассирийцы раздвинулись, допустив на стену первый ряд атакующих. Дело было знакомое. Несколько ударов, и китайцев, лишившихся своих монет, можно будет скинуть на головы тех, кто теснится внизу. Однако именно этих нескольких ударов и не последовало. Поднявшиеся на гребень обернулись ко второму ряду атакующих и принялись не зло, но торопливо спихивать их вниз. Тогда еще никто не знал, что весь второй ряд составляют воины, не имеющие денег. Их кошели были обвязаны ритуальными шелковыми шнурками, в знак того, что владелец не желает тратить ни единого поминальничка. Разумеется, и вреда они не могли причинить ни малейшего, и немедленно обратились в бегство. Зато те китайцы, что отогнали своих товарищей от стен, теперь считались защитниками крепости, Нападать на них стало равносильно самоубийству. Несколько рыжебородых, не сразу сообразивших это, были откинуты далеко в Нихель, где могли на досуге размышлять о привратностях переменчивой судьбы. А вышколенные китайцы и не собирались набрасываться на опростоволосившихся ассирийцев. Два войска стояли, словно изготовившиеся к драке коты, и не знали, что делать. Второй раз стеглат Плассар появился в покоях китайского полководца, но на этот раз не для философской беседы, а для переговоров. Я понял, в чем была моя ошибка. Больше никто из чужих даже края пальца не положит на гребень стены. Их будут гнать раньше. А тех, кто уже поднялся на стену, я готов принять на службу наравне со своими воинами. В обороне наверняка найдутся и другие слабые места, но я рад, царь, что ты принял верное решение. Только принять на службу следует всех, кто участвовал в штурме, поправил Джугелян, протянув лист желтой рисовой бумаги, покрытый каллиграфически выведенными иероглифами именами тех, кто сейчас стоял на стене, и тех, кто своим поражением помог ему стоять. «Мне не нужно так много солдат», — возразил царь. «Не следует оставлять внизу тех, кто знает твою тайну. К тому же я думаю, что вскоре тебе понадобится много солдат. Твоя крепость невелика, а людей, прославленных среди потомков, становится все больше. Мне кажется, пришла пора строить новую цитадель, больших размеров, иначе ее построят без тебя, и в мире появятся два владыки. «Хорошо. Я возьму всех. Но тогда я верну в войско и тех ассирийцев, что были скинуты со стены». Чжуге молча поклонился, соглашаясь со словами царя. «Что ты хочешь для себя?» «Ничего. Ты царь, а я всего лишь полководец, верно служивший своему государю и не завидующий никому. Мне не нужны ни власть, ни почести» пока меня помнят в Поднебесной. У меня будет все, что требуется человеку моих привычек. А если я буду забыт, то стоит ли длить бесцельные годы?» Они разговаривали долго и неторопливо, и все это время два войска стояли друг напротив друга, готовые сорваться в бессмысленную резню, и только железная выучка позволила ему стоять. Шамашкар был среди тех, кто отстоял весь срок в первом ряду. Он был готов к любому повороту событий, но искренне обрадовался, услышав команду опустить оружие. Старый солдат нутром чует, когда предстоит веселая стычка, а когда следует молиться всем и гиги, чтобы командир приказал отступить. То, что после несостоявшейся битвы загробный мир изменился, осталось для него незамеченным. Шамашкар, как и прежде, отстаивал свой срок на стене, бесконечно отрабатывал на плацу приемы боя, а в свободное время спал или развлекался с девицами. Служба была необременительна, жизнь проста и понятна. Так может неприметно пролететь не две, а двести тысяч лет. Из города внизу доставляли небывалые чудеса и диковины, предметы роскоши и наслаждения. Шамашкар оставался холоден при виде изысков нового времени. Все они напоминали ему украшенных баранов царицы Забибы. Особенно новинки последних лет. Яркий неживой свет, громкая непривычная музыка, гремящее оружие, самобеглые колесницы, воняющие нефтяным дымом. Все это во множестве появилось внизу. Удивляло только великое скопление народа, населившего город. Никогда людей не было так много, и никогда они не были так ничтожны. Сегодня, как и всегда, все спокойно. Ничтожные ходят внизу, он возвышается над ними, глядя с высоты своего величия. И все же они знают, что за торжественной неподвижностью скрывается сила, способная сокрушить любого из них и всех сразу. Слизняки ползают у подножия стены, Порой они собираются в кучи и лезут на приступ. Тогда он обнажает меч, не бьет. Он давно отвык ударять мечом, но обнажает его, показывая свою власть. Смешно. На что они надеются? Всякому имеющему глаза ясно, что не могут пуколки и пыхалки новых людишек сравниться с прекрасным мечом из настоящего железа. Хотя и за нынешними нужен глаз да глаз побеждает тот, кто всегда готов к битве. Вот внизу ходит раб с гремячей трубкой. Раб, конечно, у мужчины должна быть борода, а если ты воин и не можешь носить настоящего мужского украшения, то бороду следует подвязывать, дабы внушать страх робким и обманывать в сражении сильного. А этот внизу выбрит, и волосы подрезаны коротко. Значит, раб. И все же умышляет что-то иначе не приходил бы со своим жалким оружием. Неподалеку фигляр, канатоходец, вертится на поперечной палке, словно цыпленок на вертеле. Этот тоже умышляет, иначе не ставил бы своего вертела каждый день на поллоктя ближе к стенам. Прочие гуляют. Вот только старик в темных одеждах смотрит пристально, с прищуром, как глядят враги, готовые кинуться на верную смерть, лишь бы не склонить шею под рабское ермо. Но что может старик? Пусть глядит и бессильно исходит желчью. И в этот миг старикашка, стоящая внизу, что-то бросил. Такое случалось часто, хотя и не каждый день. Зависть и кажущаяся безнаказанность порождали подобные выходки. Шамашкар твердо помнил приказ. До тех пор, пока выходка не угрожает крепости, не предпринимать ничего. Они могут орать, плеваться, могут мочиться на стену. Проведение само накажет их за это. Они могут кидать камни и помет в стену. Это разрешается. А вот если что-то полетело в стражника, это уже наказуемо. Но не обязательно. Выгоднее просто отбить летящую гадость, не трогая дурня. А потом в твоем кошеле прибавится денег. Шамашкар вскинул ладонь, чтобы отразить летящий камень, и лишь потом понял, что бросил в него сумасшедший старик. Кошель. Точно такой же, что и у самого Шамашкара, какой боги дали всякому, пришедшему к подножию крепости. Испугаться Шамашкар не успел. Он успел приготовиться к бою и вызвать подмогу, успел выдернуть меч и встретить удар не грудью, а щитом, а вот на испуг времени уже не хватило. Мир качнулся и погас не дав осознать, какая ужасная несправедливость произошла с ним вот уже второй раз за его долгую жизнь. Деньги исполняют волю владельца. Они не умеют быть экономными и расточительными, не подсказывают, что такое хорошо и что такое плохо. Захочет владелец, и все до последней лемишки пойдет на создание посреди нихеля игрушечного эдемчика. Захочет? просадит на тараканьях бегах или проиграет в рулетку. Есть такие, азартные, которых не останавливает даже мысль, что проигрывают они не просто деньги, а собственную жизнь в самом прямом смысле слова. Что делать, если без этого мелкого азарта для них жизни все равно нет? И когда Илья Ильич, не торопясь, полез за пазуху, движением никого не удивляющим вытащил кесет а затем резким злым броском метнул его в торчащего на стене стражника, ничто в мироздании не возмутилось таким непригожим поступком. Это только моралисты полагают, что память сохраняется лишь для добрых дел и по самой природе своей призвана созидать. Это не так. Разрушать она может ничуть не хуже. И хрестоматийный пример Герострата тому порукой. Пара лемишек ушла на то, чтобы полет небывалого снаряда был точным и стремительным, поскольку сам Илья Ильич, никогда не отличавшийся в метании гранаты, не мог бы кинуть кошель как следует. Все остальное богатство бессмысленно растратилось в пустой стихии разрушения. Потом, много дней и лет спустя, Илья Ильич думал порой, что если бы не эти, человечески понятные, но неразумные порывы, Если бы не дурацкие религиозные представления, заставляющие тысячи людей расшвыривать самих себя, создавая безжизненные райки и эдемчики, если бы не великое множество иных необдуманных поступков, то как бы могло процвести загробное царство? Однако люди хотят разного, а единственная ценность, человеческая память, во многом тратится на то, чтобы изничтожить самое себя. Не было ни взрыва, ни грохота, ни прочих пиротехнических эффектов. Просто стражник, встретивший щитом летящую бомбу, нелепо взмахнул руками и исчез, словно никого и никогда тут не было. «Давай!» — заорал Илья Ильич, хотя уже видел, что Илюшка и без того бежит к стене, готовясь вспрыгнуть на гребень. Тренированному десантнику подобный прыжок не в диковинку, если, конечно, стену не охраняет тысячелетняя стража. Сам Илья Ильич тоже бежал, изо всех сил понукая старческие ноги. Он понимал, что на стену ему не вскарабкаться, но до последнего изображал нападение на цитадель, чтобы ответный удар пришелся на него, а не на Илюшку. Илья уже взлетел на невысокую глинобитную стену и стоял там напружинившийся, готовый к бою. «Бей!» — крикнул Илья Ильич. С неожиданной ясностью он понял, что Илюшка не сможет ударить его, и, значит, через секунду будет сброшен с верхушки, так и не сумев закрепить за собой место среди защитников цитадели. «Меня подожди!» Сергей, красиво державший на гимнастических кольцах крест, уже все понял. Он успел соскочить и помчаться вперед, чтобы встать рядом с товарищем. Не заметив, он сшиб Илью Ильича и уже в прыжке увидел бешеные Илюхины глаза и занесенный для удара приклад. Илья Ильич, упавший на четвереньки, увидел, как Серега, не успев зацепиться за край стены, изогнулся и исчез точно так же, как секунду назад рыжебородый охранник. А затем по всему периметру крепостной стены возникли фигуры охранников, и Илью Ильича ударило едва ли не сильнее, чем во время взрыва самодельной арабской бомбы. «Когда за месяц третий раз к ряду приходишь в себя посреди хлябей лимба, к этому можно привыкнуть» и уже не задаваться вопросом, куда тебя занесло. Хотя на этот раз пробуждение было на редкость мучительным. Болело все, так что казалось, будто боль не вмещается в слишком маленькое тело и разливается окрест, заставляя болеть разреженный воздух. Даже нихелю под ногами было больно, и эта боль отчетливо ощущалась. Как всегда, при слишком сильной боли такое не забудешь, когда ждешь укола а смерть, затаившаяся в печени, грызет неторопливо и расчетливо. Остается место для неестественно спокойных мыслей на отвлеченную тему. Казалось, надо бы думать, успел ли Илюшка зафиксироваться на стене, или вакантное место занял так не кстати прыгнувший Серега. А Илье Ильичу вспомнилось, как Илюшка рассказывал о своем соседе физике. Тот сейчас был бы доволен, ощутив боль, существующую отдельно от тела. «Ничего не скажешь. Забавная вещь, Нихель». И прав был мудрый Аристотель в своих представлениях о бескачественной первоматерии, в которой потенциально скрыто любое качество. Трудно завозившись, Илья Ильич негнущимися пальцами распустил шнурок кошеля и вывернул его над подставленной ладонью. Пусто. Ни единой лемишки. Вообще ничего. «Странно, что он еще жив» не задохнулся среди бескачественного нихеля, который бесплатно позволяет только боль. Хотя на сегодняшний день за воздух у него заплачено, да и завтра он тоже еще не умрет. Со дня смерти прошло слишком мало времени. Множество живых людей помнят его, и значит, даже при самом плохом раскладе он не исчезнет, а обратится в призрак, подобно тем квазиисторическим личностям, что обитают где-то на задворках цитадели. У города отработка. А у цитадели — квартал призраков. Жаль, что они с Илюшкой не удосужились сходить туда. Сейчас, по крайней мере, знал бы, чего ожидать. Говорят, у них собственная память выпадает. Бормочут бедняги то немногое, что сохранилось о них среди памятливых живых людей. Этакие склеротики загробного царства. Не хотелось бы попасть туда. Лучше уж сразу. Денег не оставалось ни лемишки, но одежда цела. Зубы, которых в реальном восьмидесятилетии почти не оставалось, сейчас при себе, да и возможности полиглота, видимо, сохранились. Цитадель била аккуратно, стараясь наказать как следует, но не повредить того, за что плачено живыми деньгами. «Ничего не скажешь. Профессиональная работа. Получил по полной программе. И ни единой мишки штрафа. Все при себе». Вот только компас, поставленный на Илюшку, молчит, словно и не было никогда ни компаса, ни Илюшки. Неужто все-таки сын сейчас в цитадели? Невнятное рычание заставило Илью Ильича обернуться. К нему, размешивая ногами бесплотный нихель, мчался рыжебородый стражник. Лицо его было страшно, на губах выступила пена. «Шакал — Шакал! — хрипел он. — Падаль! Я растопчу тебя в кашу, порву голыми руками! Пугаться Илье Ильичу было уже нечего, поэтому он обезоруживающий, улыбнулся и хотел что-то сказать. Потом он сам не мог вспомнить, что именно, потому что тяжелый кулак Рыжебородова с размаху впечатался в подбородок. С или апеллес и не заметили бы такого тычка, но Илья Ильич немедля кувырнулся в нихель. Недавно вставленные зубы ляскнули, рот наполнился кровью, боль, только начавшая утихать, полыхнула с новой силой. Стражник наклонился, сгреб Илью Ильича за грудки, рывком поставил на ноги и, прежде чем тот успел вскинуть руки, чтобы защитить лицо, вмазал каменным кулаком в глаз. Илья Ильич не упал только потому, что противник продолжал держать его за лацканы. Следующий удар пришелся в солнечное сплетение и тут же двумя сцепленными руками по шее. Илья Ильич, которого больше не удерживала лапа разъяренного воина, мешком рухнул в нихель. Он уже не пытался защищаться, сознание мутилось, тело не слушалось, и оставалось покорно дожидаться, когда бушующая тварь соблаговолит добить его. Словно в замедленном кино видел Илья Ильич, как убийца заносит ногу для удара. Последствия представлялись мрачно и отчетливо. Сломанные ребра, отбитая печень. В долгой жизни Ильи Ильича бывало всякое, но подобное только в кино видеть доводилось. Да и то в старых лентах такого не показывали. И словно в кино успятившего режиссера, который вдруг спутал боевик с фантастическим триллером, фигура рыжебородова заколебалась в сером воздухе, теряя очертания, взметнулось облачко серебристой пыли, а потом на Илью Ильича упала пустая, пахнущая чужим потом одежда. Закон, о существовании которого забыл и Илья Ильич, и его противник, свершился с механической неотвратимостью. С каждым ударом в кошеле Жебородова убывало денег, и едва он отвел душу на всю сумму, Нихель забрал его себе. Уж этому человеку, о котором в памяти людей не осталось ничего, не грозила судьба призрака. Нихель и есть Нихель. Ничем он был, в ничто и обратился». Илья Ильич сплюнул кровь, проверяя, целы ли зубы. Хотя и странно заботиться о таких вещах, когда самому осталось существовать в плотском облике от силы один день. Зубы шатались, но, кажется, были целы. С брезгливым интересом Илья Ильич шелохнул опустевшие вещи Рожебородова. Кафтан из грубого льна. А медные бляхи, отсутствие которых так удивило Илью Ильича, оказывается, вшиты с исподу. Внутри кафтана... Рукава в рукава вложено что-то вроде рубашки. Надо же, хлопчатобумажные. Любопытно, был ли у ассирийцев хлопок, или это дань новому времени. Хотя кафтан тоже подбит ватой, так что, видимо, свое, по моде тех лет. Вместо штанов опоясание. Длинная лента материи с бахромой по краю. Илюшка рассказывал, что во время штурма крепостей... Воины, оказавшиеся на гребне, скидывали опоясание и с их помощью втаскивали на стену ждущих товарищей. А дальше, видимо, воевали с голой задницей, потому что обернуть эту штуку вокруг чресел – задача не из простых. Вся одежда грязная, засалена до крайней степени. Хорошо, хоть в шеи здесь не бывает, а если и бывают, то за особую плату. Сапоги с подметкой, вывернутой на носок, чтобы не так сильно снашивались на каменистых дорогах. Таким сапогом припаять мало не покажется. Изношены чуть не до дыр. И этому человеку завидует все царство мертвых. Хотя, скорее всего, он просто не знал, что можно жить комфортней. Он получал от жизни все, что пожелает, и не виноват, что скудная фантазия не умела пожелать чистой одежды. Меч, дурно выкованный из дурного железа. Странно, вроде бы древний мир. У них там бронзовый век должен быть. Во всяком случае, в школе так учили. В Египте метеоритное железо было дороже серебра. Опять дань новым веяниям, или обычное незнание истории, отличающее чуть не всякого русского человека. Илья Ильич поднял грубо сделанный медный браслет, сунул в карман на память. Странно. На память о человеке, который только что бесследно рассыпался именно потому, что памяти о нем у людей не осталось браслет был тяжел и еще хранил тепло чужой руки потом внимание привлек кожаный мешочек кисет для денег в точности такой же как у самого ильи ильича выходит за тысячи лет внешний вид кошеля ничуть не изменился быть может в таких вот ксивниках наши неандертальские пращуры хранили свое немудрящее достояние скребок проколку пару кремешков для высекания огня из тех самых пор Едва у людей появилось представление о самих себе и память об умерших, умершие стали воскресать среди нихеля с кожаными мешочками на шее. Интересно, какого вида были в ту пору поминальнички? Мнемоны или мишки каменного века? Особо причудливые каури не иначе. Говорят, эти ракушки по всей Айкумени в качестве денег ходили. И на Заполярном Урале археологи находят в могильниках тропическую ракушку. В мешочек Илья Ильич заглянуть не успел. От первого же прикосновения истлевшая кожа расползлась, и чужой кошелек рассыпался, канув в нихель. Что ж, это правильно. Такая вещь владельца переживать не должна. Потеряв интерес к трофейному барахлу, Илья Ильич хотел было встать и тихонечко, пешим по конному, как полагается в конец обнищавшему жителю отработки, направиться к дому. Как ни верти, но Илюшкина комнатка теперь его, а за комнату заплачено сполна, так что она переживет своего владельца. Однако приступ дурноты опрокинул его обратно в нихель. Черт бы подрал проклятого ассирийца. Последний удар двумя руками по затылку явно вызвал сотрясение мозга, так что идти куда бы то ни было оказалось совершенно невозможно. Придется куковать тут, без капли воды, так что даже рот полный крови и желчи не прополоскать. Илья Ильич скорчился в позе младенца в утробе и приготовился к долгому и мучительному ожиданию. — Иду, сударь, иду! — послышался голос. Илья Ильич разлепил один глаз, тот, по которому не приложился кулак стражника, и увидал сыщика Афоню. В свою очередь тот, увидав бедственное положение Ильи Ильича, всплеснул руками и воскликнул. — А я гадаю, чего у меня компас так странно сработал? Глянул в избитое, вновь постаревшее лицо, сокрушенно покачал головой. — Говорил я, земеля, рано тебе в город. — Ну что, на кого ты там попер, как не надо? — На цитадель, — признался Илья Ильич. — Ой, я! Сыщик страдальчески схватился за щеку, словно у него заныли зубы. Хуже ничего придумать не мог. И деньги, небось, все профукал. до да последней лемишки. Только что проверял. И что теперь?» Илья Ильич не ответил. Ему вновь стало дурно. Тягучая желчная рвота обжигала горло. — Ну, чего с тобой делать, земели? — посочувствовал Афанасий. — Давай, пошли. Буду тебе подвели мишки на день выдавать. Одну на воздух, а другую, чтобы у уйгур во дворе спать разрешил и водички дал. Афанасий поморщился страдальчески и добавил. — Ты не думай. Я тебя не за красивые глаза сужаю. А потому что ты еще свежак, тебе еще деньги приходить будут. Как появится, отдашь. Я таких как ты знаю, ты отдашь. Вставай, тут недалеко, своими ногами дойдем. Илья Ильич попытался встать и не смог. Голова болела нестерпимо, ноги подкашивались. Эти как тебя корежит, заметил Фанасий. В другой раз, прежде думать будешь, а не лезть на храпом куда не просили. Что мне теперь, на закорках тебе переть? — У меня денег тоже не полный амбар. После тебя удачу как отрезала, Ни одного человечка не отыскал. Наставительный голос мучил больную голову несказанно. Илья Ильич не выдержал и застонал сквозь сжатые зубы. — Ладно, где моя не пропадала? — сжалился резонерствующий сыщик. — Довезу тебя. Афоня наклонился поднять тряпки, которые, видимо, принимал за вещи Ильи Ильича. Из кучи тряпья вывалилась завитое, Выкрашенная хной накладная борода. «Ишь ты, ты что ж ты говоришь, ты?» Восхитился Афоня. «Это ты стражником наряжался, что ли? Думал, не признают тебя?» Не, тебя еще учить и учить. Меня слушать надо было, если жизни не понимаешь. Ты еще свой маскарад придумать не успел, а они там на стене уже все знали и посмеивались. Усек теперь, голова еловая». «Это не мое», — выдавил Илья Ильич. «Это настоящий стражник был». Я его со стены скинул, а он меня избил. Лупил, пока сам не рассыпался. Афоня замер с раскрытым ртом, затем гулко сглотнул и переспросил. — Настоящий стражник? Из цедадели? Илья Ильич кивнул, с трудом сдержав вскрик, отполыхнувший в затылке боли. — И это он тебя тут изволтузил? — Он. — Ты не врешь? — свистящим шепотом спросил Афоня. Так у тебя же денег должен быть полный кисет за этакую кулачную расправу. Если бы у него денег не было, он тебя и пальцем коснуться не сумел. Махал бы кулаками что мельница, и все впустую. Только теперь эта очевидная для загробного мира истина вошла в больную голову Ильи Ильича. Непослушными пальцами он распустил завязку, и на подставленную ладонь потекла струйка лимишек Ого! — возопила Фоня. — Да ты богач! — Ты глянь, сколько их у тебя!» «Только что ни единой не было», — смущенно пробормотал улеченный Илья Ильич. «Так, небось, до драки смотрел?» «Какая там драка?» Бил он меня и сдачи не просил. «Так», — переходя на деловой тон, сказал Афанасий, «давай-ка я тебя подлечу». «Сам», — не согласился смурной Илья Ильич. «Опять наделаешь, как не надо», — поморщился Афанасий, но настаивать не стал, лишь посоветовал. «Голову поправь». А синяки до да шишки сами пройдут. Нечего на это деньги швырять. Экономить приучайся. Экономия, она, брат, должна быть экономной. Экономика, машинально поправил Илья Ильич. Тебе виднее. Ты у нас профессор. А экономить все равно приучайся. Тех денег, что прежде, у тебя уже не будет. Небось дома и сороковины прошли, так что особо вспоминать тебя больше не станут. Голову отпустил разом, словно и не болела она никогда. Лишь рвотный вкус во рту никуда не делся, напоминая о недавних страданиях. Илья Ильич осторожно поднялся, не доверяя обретенному здоровью. «Ребра -то — Ребра-то целы? — заботливо спросил Афанасий. — Вроде целы. — Ну, тогда пошли. Таверна у Игура ничуть не изменилась, что показалось даже странным, ведь с самим Ильей Ильичем за эти же дни случилось столько всего, что на несколько лет могло хватить. Уйгур встретил их поклонами. Взгляд его на мгновение задержался на вспухшей физиономии гостя. Но и теперь восточный человек дипломатично промолчал, никак не высказав своего удивления. Зато Афоня дал волю чувствам. — Ты гляди! — закричал он, дергая у игура за рукав. — Видишь, кто пришел? А ты говорил, не вернется. — Нет, старая дружба не ржавеет! Илья Ильич усмехнулся потаенно и ничего не сказал. Вновь, словно в первый день, выставленный на улицу столик был накрыт крахмальной скатертью, объявились кушания, о доброй половине которых Илья Ильич и не слыхивал. И когда Афанасий извлек из воздуха четверть Смирновской, в том не было уже ничего удивительного, а только дань традиции. — Со здоровечком! — произнес тост благодушествующий Афанасий. За это Илья Ильич выпил с готовностью. Закусили лосиной губой, тушеный в сметане. Квакер, видимо, окончательно перешедший на должность полового, принес с кухни блины с припеком и мед. Афоня, щуря сытые глазки, наклонился к Илье Ильичу и шепотом спросил. «Слушай, как тебя все-таки угораздило стражника прикончить? Они ж бессмертные!» «Сам помер», — коротко ответил Илья Ильич. «Бил меня, пока деньги не кончились, а там и рассыпался». «Так ты его действительно со стены сбил?» Или просто в городе встретил и до того довел, что он на тебя с кулаками кинулся?» «Со стены. Чудеса на постном масле. Сам бы не видел, не поверил бы ни в жизнь. А как ты его?» «Старался», — Илья Ильич пожал плечами. Афоня понял, что подробностей не дождется, и вновь перешел на менторский тон. «А все равно, как ни верти, получается, что ты в прогаре. Денег нет, омоложаться заново нужно будет». — А что стражника ты порешил, так на его месте уже кто-то другой стоит. — Не кто-то, а мой сын. а, -а, -а тогда понятно. — Значит, как ты этого дурачка сделал, тоже не скажешь. — А вот у меня детей нету, даже случайных. Я проверял. Тут это нетрудно узнать. Осталась в живом мире твоя кровь, или ты весь сюда убыл. — Я тоже весь, — сказал Илья Ильич. — Сын у меня молодым погиб не успел пожить. Афоник кивнул и наполнил стаканчики. Выпили еще по одной. Говорить было не о чем. И Илья Ильич, удивляясь самому себе, запел на мотив старой песни "Полюшка поле текст, слышанный от студентов-стройотрядовцев на прокладке трассы. — Глокая куздра, штекобудланула бокра, и теперь она ту тукастенького бокренка. Очень хорошо слова эти ложились на ситуацию, объясняли все и все оправдывали. Зачем зря трепать языком, когда можно спеть, и все станет понятно? В прежней жизни он бы ни за что не позволил себе такого. Но сейчас какие могут быть комплексы? Единственное неотъемлемое право усопшего — быть собой. «Поется — значит пой» и пусть кто-нибудь попытается осудить тебя за несоответствие месту, времени или ситуации. Афанасий некоторое время слушал молча, потом, ничего не спрашивая, начал подпевать, и вскоре они пели на два голоса. — Ой ты, Куздра, зачем ты будланула Бокра? Ведь у Бокра был Бокрёнок, очень тукастенький Бокрёнок.